Сейчас она щурилась от солнца, но по небу пронеслись облака, и Филида регулярно то прикрывала, то широко открывала глаза, пытаясь присмотреться. «Ты чего?» — спросил я после недолгой паузы, удивленный ее поведением. «Да вот смотрю и думаю, будешь ты таким же психом, как и вчера, или нормальный стал?» «Да я и вчера нормальный был», — начал я, но потом, вспомнив слова отшельника, поправился. «Ну, то есть немного не в себе».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 «Еще бы не понимать. Исполнять обещания ты пришел». Девушка вскинула голову и выразительно посмотрела мне прямо в глаза. Мое красноречие моментально испарилось. «М -м «Да, так и есть. Значит, пойдем к дезертирам? Вдвоем?» «А как же еще?» — воскликнула Филида. «У меня даже брони нет. а Она тебе и не понадобится».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 «Давай-ка!» — я сделал шаг вперед, и девушка мгновенно вскочила на ноги. «Без угроз! Что ты о себе возомнил?» Я опешил. Вроде бы, как и на место девицу поставить нужно, но с другой стороны, через нее проходит большая часть моих последних заданий. Из рук спустить нельзя, но при этом, если она обидится или тоже уйдет, то в поселении начнутся большие проблемы. «Ладно, мир!» — нехотя сказал я. «Что за план? Пошли сперва обувь разыщем. Где там твой друг?» Аврона мы разыскали на лесопилке. Я, по правде говоря, рассчитывал найти его гораздо ближе, но от чего-то группы, которые ранее были четко поделены, теперь постоянно менялись количественно. И потому Аврон, хоть он и сам не смог объяснить, как находился сейчас в процессе валки сосен».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 «Лапти еще на меня надень», — огрызнулся я. «Все, кому не лень, пытались как-то мною манипулировать. И это при том, что я был главным в этом безымянном поселении. В моем плане лапти были бы тебе к лицу, но все же... Нет, если вдруг тебе придется драпать, то ты чего доброго себе все ноги переломаешь, пока бежишь. Ну или пытаешься бежать».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 Я залюбовался, а она, похоже, это заметила. «Не на меня смотри, а на мой план. Ты приходишь к ним. Я такой-то решил сбежать из городов, от армии. Узнаешь, кто есть кто. Попутно можешь свистнуть меч Конральда или еще какое-нибудь оружие. А я с собой что-то буду брать туда. Чтобы тебя на месте порезали. С ума сошел? Нет, и не думай. Даже палку с собой не бери». Просто решил сбежать, и все. Сумку-то можно взять. С едой бери, но без булочек. Распознают врага сразу же. Пугать решила теперь, я закатил глаза. «Нет, дезертиры, их там пока что большинство, я так думаю», начала Филида. «имеют более разумные цели, чем бандиты. Вот если ты поймешь, что речь идет уже не о вечном и добром, то отметь для себя, кто так выделился, и скажи мне». «Я разберусь. Поштучно. Так я буду тебе цели помечать». «Ага, вроде того. В глазах Филиды загорелся недобрый огонек. Но если среди них окажутся нормальные, может мне с ними провести... воспитательную беседу? Как же!» «У меня все нормально с красноречием», — возмутился я.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 «Он не понимает, зачем надо добывать информацию о дезертирах». С вызовом, словно обвиня отшельника в том, что ей подсунули идиота, произнесла Филида: «Так это же твои, вероятно, будущие жители!» «Отшельник, что ты...» — начал я опять хмурясь в непонимании. «Бавлер, ты еще слишком юн, чтобы понимать, что есть не только кулаки, что многие с возрастом ценят жизнь».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 Обоих трудно было назвать веселыми, хотя я-то пытался как раз пошутить. Не получилось. Не оценили. Мне предстояло разделить дезертиров и бандитов. Укрыть первых и отдать вторых на растерзание Фелиде. При этом не попасться самому и проявить все свои лучшие качества. Если только меня не узнают... Нет, не узнают.